Роберт Блох. Адский фонограф. 33 три оборота в минуту. Тридцать три откровения в минуту. Вот так он и играет. Ночами и днями. Днями и ночами. Черный диск кружится, кружится, кружится. Игла движется по канавке. Колеблется упругая мембрана. Тридцать три прохода. каждую минуту. Эта штука выглядит как обычный фонограф. Обманка, скажу я вам. Внутри нет ни трубок, ни проводов. Я вообще не знаю, что там внутри. Корпус запечатан, а то, что его наполняет, суть достояния преисподней. Посмотрите на записывающее устройство. Ничего особенного с виду, да? Неправда. Когда включаешь запись, слышится нечеловеческий голос. слышна сама человеческая душа. Вы думаете, что я сошел с ума, да? Я вас за такие мысли не виню. Я тоже думал так, когда мне впервые попало в руки это орудие дьявола. Я и Густава Фрая почитал за сумасшедшего. Я всегда знал, что его эксцентричность — плод гениальности. Знал с тех самых пор, как он обучил меня премудростям игры на фортепиано. Обучил так, как только он один мог». Трудно поверить, но этот миниатюрный сморщенный старик был одним из самых искусных виртуозов в мире. Он сделал из меня пианиста и хорошего пианиста, но всегда, всегда были ему свойственны капризность и странные идеи. Он не сосредотачивался на технике. «Пусть твоя душа выражает себя через музыку», — наставлял он меня. Я смеялся над ним втихую, я полагал это лишь притворством. но ныне мне известно, что он верил в свои слова. Он научил меня выходить за рамки простого мастерства рояльных клавиш, прямиком в сферу духа. Он был странный учитель, но великий. После того, как в Карнеге-Холл отгремели мои первые успешные концерты, Густав Рай исчез из моей жизни. Несколько лет я колесил с гастролями по зарубежью. Во время одного из визитов в Европу я познакомился с Мазин и женился на ней. Когда мы вместе возвратились в Америку, мне была явлена будоражущая новость. Густав Рай лишился рассудка и был заключен принудительно в клинику для душевнобольных. Сперва я был подвергнут в шок, потом принялся восстанавливать произошедшее по частям, опираясь на свидетельства. Но газетные статьи не помогли мне. О истинных обстоятельств, казалось, никто из малочисленного круга общения Густова не знал. Мазин и я обосновались в небольшой квартире-студии в Верхнем городе, и некоторое время нас сопровождало по жизни лишь счастье. А потом Густав Рай объявился вновь. «Никогда не забуду ту ночь. Я был дома один. Мазин пригласили на вечер друзья, и, сидя перед камином, я поглаживал мех пантеры, нашей кошки. Та вдруг выгнула спину и зашипела». И вот, словно бы из ниоткуда, Густав Рай скользнул в мою комнату, все такой же маленький, сморщенный, старый. Он был обряжен в лохмотье, но вид его впечатлял. Наверное, так казалось из-за глаз. В них горел все тот же неусыпный огонь. Клянусь, он испугал меня. Я задал какой-то банальный вопрос, но он не ответил. Он все смотрел на меня и кивал, будто отмечая биение некоего странного, доступного лишь ему одному ритма. вне всяких сомнений, безумец. Потому-то черный чемодан, бывший при нем, привлек мое внимание не сразу. Слишком уж поразил меня этот призрак прошлого с его четким, словно подчиненным метроному нервным тиком. Впрочем, он сам вскоре привлек мое внимание к нему, поставив на пол и завозившись замками. «Роджер — Роджер! — сказал он. «Ты был единственным моим способным учеником, и потому я пришел к тебе. Хочешь знать, что это? Уже двадцать лет я работаю над усовершенствованием этой машины. Я буду величать ее машиной, ибо пока нет такого слова, что годилось бы ей в название, отражая полностью суть. Да и машина, признаться, плоха, ибо в ней нет ничего механического». Они насмех меня поднимают, Роджер, всякий раз, когда я говорю им о своей работе. Они заперли меня в сумасшедшем доме. Думали, я достаточно глуп, чтобы не найти способ его покинуть. Гляди-ка сюда. Я взглянул внутрь чемодана. Рычаги, начало и завершения записи игла набор пластинок. Это ведь фонограф, звукозаписывающий прибор. Густав Рай кивнул все еще во власти неведомого ритма. «И как же происходит запись звука?» — спросил он. «Ну, все очень просто. От неожиданности я даже запнулся». «Мне неведома техническая сторона вопроса, но вы говорите в микрофон, звуковые волны вашего голоса электрически фиксируют записывающее устройство». Все упирается в простые вибрации, запечатлённые на поверхности пластинки. Вот и все. Проигрывая его в обратную сторону, вы слышите запись своего или чужого, смотря что вы записывали голоса». Густав Рай усмехнулся. Даже его смешок, казалось, акцентировал ритм, отбиваемый его невротически подергивающейся головой. «Очень хорошо. Ума тебе всегда было не занимать, Роджер!» В одном ты не прав. Это не просто фонограф. Он записывает не голоса, а души. Я уставился на него. «Души?» «Именно». Он смотрел на меня столь искренне, что я почти испытывал жалость к нему и к его безумным заблуждениям. «Вибрация, как ты верно отметил, является источником жизни». Атомы и молекулы твоего тела, все они двигаются, вибрируют в определенном заданном ритме. Они производят электрические импульсы, волны определенной длины, которые могут быть записаны, как биение сердца или мозга. Но что, если бы удалось изобрести машину, которая улавливала бы вибрации души, а не тела? Не физическую суть, но жизненную эманацию. «Невозможно», — качнул головой я, «Именно такая машина перед тобой», — заверил Густав меня. «Машина для захвата человеческой души, захвата и записи». Как же я потом над ним смеялся. Наверное, если бы старик ведал, сколь скептичен мой настрой, он бы оборвал свою тираду и удалился. Но он пустился в пространные убеждения». Он сказал, что всегда пытался ухватить колебания души посредством музыки, но у него никогда не получалось. Именно поэтому им и была изобретена эта машина объяснить принцип, который он не решался, из опасений, что я украду его секрет. «Что за вздор!» — подумал я, и, не удержавшись, сказал ему это в лицо. Густав упрямился. Он настаивал на том, чтобы продемонстрировать свое изобретение в работе. «На пантере, моей кошке». Что я мог противопоставить безумцу? Быть может, это был единственно правильный шаг. Пусть сам увидит, что слова его действительности никак не соответствуют. Да и потом, мне было даже интересно, как он себе это видел. И я позволил ему. Зря. Зря. Я позволил ему поставить микрофон для записи перед камином. Самый обычный на вид микрофон. не правда, маркой производителя. Я невольно задумался, где же Густав раздобыл его. Он подключил микрофон к машине, поставил пустую пластинку, проверил, работает ли рычажок записи. Я подметил полное отсутствие контроллера в громкости звука. От микрофона тянулся шнур, и когда Густав укрепил его на подставке, я увидел маленький красный огонек, горевший где-то внутри микрофонной головки. И это все при том, что сама машина даже не была включена в розетку. Видимо, ей электрический ток не требовался, хотя от чего же в таком случае она работала. Любые разумные вопросы с моей стороны вызывали лишь новый поток псевдонаучного бреда с его. В итоге я сдался и замолчал. Мне хотелось, чтобы эта бессмысленная демонстрация поскорее кончилась до того, как Амазин вернется. Не хотелось спускаться перед ней в неловкие объяснения. Как бы я ни уважал бывшего Густава Фрая, Густав Фрай нынешний не стоил того. И потому я подхватил Пантеру, корчащуюся в моих руках, и встал перед ним. Так, чтобы он мог поднести микрофон к голове кошки. Красный огонек внутри вспыхнул чуть ярче, и Пантера яростно зашипела. Густав Фрай опустил рычажок записи. Пантера завывала в микрофон. Потребовалась всего минута. После старый Фрай поднял рычаг и поставил запись на проигрыш. Вопли пантеры приобретали на ней какую-то совершенно ненормальную, зловещую тональность. От этого исполнения ярости звука у меня по спине пополз холодок. Я попросил Фрая приостановить воспроизведение. Он, пожав плечами, отнял иглу от дорожек пластинки. Пантера больше не рвалась у меня из рук. «Кошка умерла». Они все еще раздаются в моем сознании, те злые смешки фрая, что послужили ответом на мой внезапный яростный протест. Конечно, зверюга умерла, отвечал он. Но так разве я не говорил, что моя машина захватывает душу и обращает ее в запись? Неожиданный шок от перехода в виброформу вот что убило ее. Пойми же, это запись не голос кошки, это ее душа. После этих слов я выгнал его в зашей. Буквально вышвырнул. Старый лунатик напугал мою кошку до смерти, да и меня, признаться, тоже. Надо же дойти до такого вздора, душа, положенная на грампластинку. Он протестовал с видом сумасшедшего. но, ну, собственно, таковым он и был. Я сделал тебя богатым и знаменитым! кричал Фрай. Теперь я прошу тебя о малом, защити меня от нападок, чтобы я смог наконец-то улучшить эту машину. Клянусь, ты не пожалеешь, ты станешь еще известнее. Пойдите прочь, окончательно вышел я из себя. Вы безумны, Густав! И он проклял меня, назвал меня неблагодарным змеем, осыпал меня проклятиями и поклялся отомстить. Я едва ли слушал его. Слишком уж был занят, выталкивая его на лестницу. И вот он ушел, с чемоданом под мышкой, с покачивающейся в такт неведомой музыки головой, с угрозами, выдаваемыми хриплым голосом. Даже не вздумайте сюда возвращаться! крикнул я на прощание. Но он вернулся. Да-да, вернулся. Я узнал об этом на следующий же день. Видите ли, я не рассказал Мазину на визите сумасшедшего. Ее бы это только попусту растревожило. Я избавился от тела бедной пантеры тем же вечером до ее прихода и никак не прояснил этот инцидент. Следующим днем, вернувшись после обеденной прогулки, я поднялся в нашу квартиру-студию, отпер дверь и услышал ее крик. «Роджер!» — вскрикнула Мазин. «Роджер! Роджер!» Я бросился внутрь. Она была там, на полу, бледная, безжизненная. Но как же так? Я же слышал ее голос, даже тогда слышал Роджер, Роджер, Роджер! Она выкрикивала мое имя снова и снова, не меняя тона, зацикленный агонизирующий летание. И я все понял. Я увидел этот проклятый фонограф на столе, кружащуюся под иглой пластинку, и понял. Опустившись на колени рядом с телом мазин я поцеловал ее холодные мертвые губы. а запись продолжала заходиться вечными муками Роджер, Роджер, Роджер! Я недооценил Густова. Он сдержал свое обещание. Он отомстил. Пока меня не было, он заявился в наш дом и заговорил с Мазин. Наверное, произвел на нее хорошее впечатление. Все же некогда он был человеком с мировым именем. Наверное, он убедил ее испробовать фонограф забавы ради, сделать пробную запись или что-то вроде того. Фраю говорил ее и лишил души. Поднявшись, я вытащил пластинку из-под иглы. Обычный черный диск с изборождённой канавками поверхностью. Я держал его в руке. Он был холоден, холоден, как тело Мазин. Я потерял способность мыслить. Я не мог понять, как такое возможно. Я застыл надолго. Когда сумерки вползли в комнату, я все еще стоял, держа пластинку, смотрел в сгущающуюся тень и пытался думать. Что я мог сделать? Вздумая обратиться в полицию, меня бы подняли на смех. Сама суть преступления Фрая казалась невероятной. Может, стоило сначала уничтожить фонограф, а потом попытаться отыскать его самого? Но разве это могло вернуть мне Мазин? А могло ли вообще... хоть что-то теперь вернуть ее мне. Я не заметил, как мои сломленные думы перетекли в сон. Да, я заснул. И тогда Фрая пришёл еще раз. Я почти вижу его. Вижу, как он отворяет дверь, которую я так и не запер. Вижу, как в сумерках он входит на цыпочках в комнату, покачивая головой в этом дьявольском ритме. Я вижу, как он вздрагивает, когда слышит мой голос, но потом понимает, что я сплю... и наносит последний удар. Пользуется моей же слабостью. Я ведь вам так и не сказал, да? А вот Мазин говорила мне не раз. Она говорила, «Милый, ты очень часто разговариваешь во сне. Это так забавно!» Конечно же, ему не составило труда поднести микрофон к моим губам и щелкнуть рычажком записи. «Вы меня слышите?» «Слышит ли меня хоть кто-нибудь? Если да, сделайте хоть что-то. Найдите этого человека. Найдите Густава Фрая, где бы он ни был, и разберитесь с ним. И, конечно же, уничтожьте этот адский фонограф, пока он не натворил бед. И, пожалуйста, сделайте что-нибудь. Попробуйте как-нибудь вытащить меня с этой записи». «Да, вытащите меня с этой записи! Вы слышите? Вытащите меня! Вытащите меня! Вытащите меня!»